Там, куда он идет, работают люди, прекрасно осведомленные о ходе войны, которым абсолютно ясно, что блиц не получился. Они знают, что быстрое и далекое продвижение их войск внутрь нашей страны вызвало опасную для них растянутость коммуникации, которая уж теперь сдерживает активность их войск. Мы имеем точные сведения, что в их генеральном штабе дебатируется план приостановки наступления на Центральном фронте, чтобы к будущему году подготовить решающее наступление – На Москву. Большую тревогу трезвомыслящих немецких генералов вызывает неподготовленность их войск к нашей зиме. Речь здесь идет и об экипировке солдат, и о технике, не рассчитанной на низкие температуры. Даже осенняя грязь уже стала для них ощутимой трудностью. Нужно, чтобы Рудин все это знал и учитывал. О выходе Рудина в операцию сообщить мне немедленно. Информируйте об этом товарища Алексея. Все мы желаем Рудину успеха и уверены в нем. «Привет, Старков». Рудин прочитал шифровку и вернул ее Маркову. Они переглянулись. Эта радиограмма была для них как бы ответом на их постоянные тревожные раздумья о положении на фронте. Ибо совершенно ясно, что разговаривать с Андросовым было бы гораздо легче, если бы немецкие войска не имели таких больших успехов в первые же месяцы войны. — Но остается только желать, — сказал Рудин, — чтобы Андросов оказался достаточно осведомленным. — А если нет, — улыбнулся Марков, — информируйте его сами. — Постараюсь. С наступлением сумерек все покинули остров. За несколько минут до этого в Москву отослали последнюю радиограмму. Сейчас Рудин уходит. Все покидаем остров, переходим на зимнюю базу. Утром связь оттуда. Марков. На границе болота Марков простился с Рудиным. — Все будет в порядке, я уверен, — тихо сказал Марков, сжимая руку Рудина. — Я тоже. — До свидания. — До свидания. Рудин махнул рукой стоявшим подаль товарищем. Улыбнулся галий Громовой, смотревший на него широко раскрытыми глазами, и побежал догонять ушедший вперед отряд Ольховикова. Глава девятая шли молча, растянутой цепочкой. Впереди маячила громадная фигура Ольховикова. Сразу за ним шагал Рудин. Стоило кому-нибудь звякнуть оружием или глухо чертыхнуться на скользкой тропинке? Ольховиков оборачивался и некоторое время шел пятясь. И тогда виноватый старался укрыться за спину впереди идущего, будто командир мог разглядеть его в темноте. В километре от села Никольского отряд встретил Боец, проводивший здесь предварительную разведку. Он сообщил, что в селе находится около двадцати немцев и полицаев. Немцы ночуют в здании школы, а полицаи — по хатам. Подошли к силу вплотную. Альквиков сам выбрал место для каждого своего бойца. Оставляя его, он спрашивал. «Все ясно. Вопросов нет. Ясно». Разместив бойцов с флангов, силы прямо перед ним, Альквиков вернулся к Рудину, выбравшему себе место на окраине Ольшанника, который широкой полосой тянулся западнее села. альквыков присел рядом с ним на землю, прижал глазам светящий сверблат часов сказал шепотом «Рубеж заняли хорошо. Ровно через час начнем концерт», — тронув Рудина за руку, добавил, «Значит так, вы из кустов никуда, и пока мы не начнем отхода, сидите здесь без движения. Мало ли что, пуля она, как известно, дура». «Вы обо мне меньше думаете». — Строго, — сказал Рудин, — делайте свое дело, а я свое. Ольхвиков помолчал, смотря на Рудина, и вздохнул. — Не знаю, конечно, для чего это делается, но вашей долей не позавидуешь.